Характер Ольги, как он является в предании, важен для нас и в других отношениях. Не в одних только именах находим сходство Ольги с знаменитым преемником Рюрика, собирателем племен. Как Олег, так и Ольга отличаются в предании мудростью, по тогдашним понятиям, то есть хитростью, ловкостью. Олег хитростью убивает Аскольда и Дира, хитростью пугает греков, наконец, перехитряет этот лукавейший из народов. Ольга хитростью мстит древлянам, хитростью берет коростень, наконец, в Царьграде перехитряет императора. Но не за одну эту хитрость Олег прослыл вещим, Ольга, мудрейшую из людей». В Предании являются они так же, как нарядники, заботящиеся о строе земском. Олег установил дани, строил города. Ольга объехала всю землю, повсюду оставила следы своей хозяйственной распорядительности. Предание говорит, что немедленно после мести над древлянами Ольга с сыном и дружиною пошла по их земле, устанавливая уставы и уроки. На становище ее и ловище, то есть на места, где она останавливалась и охотилась, указывали еще во времена летописца. «Под именем устава должно разуметь всякое определение, как что-нибудь делать». Под именем урока всякую обязанность, которую должна выполнять к определенному сроку, будет ли то уплата известной суммы денег, известного количества каких-нибудь вещей или какая-нибудь работа. После распоряжений в земле Древлянской Ольга пошла на север к Новгороду. По реке Мсте установила погосты и дани, по реке Луги — оброки и дани. «Ловище ее, — говорит летописец, — находится по всей земле, везде встречаются следы ее пребывания, места, которые от нее получили свое имя, погосты, ею учрежденные». Так во времена летописца показывали ее сани в Апскове, под Днепру и Десне, перевесище или перевозы, село ее Ольжичи, существовало также во времена летописца. Мы знаем, что русские князья в ноябре отправлялись с дружиною к подчиненным племенам на полюдие и проводили у них зиму. Обязанность племен содержать князя и дружину во время этого полюдия называлась, кажется, оброком. Обычай полюдия сохранился и после — При тогдашнем состоянии общества это был для князя единственный способ исполнять свои обязанности относительно народа населения, именно суд и расправу. Разумеется, что для этого князь не мог останавливаться при каждом жилье. Он останавливался в каком-нибудь удобном для себя месте, куда окружное народонаселение и позывалось к нему для своих надобностей. Естественно, что для большего удобства эти места княжеской стоянки, гощения или погосты, могли быть определены навсегда, могли быть построены небольшие дворы, где могли быть оставлены княжие приказчики Тюны, и таким образом эти погосты могли легко получить значение небольших правительственных центров и передать свое имя округам. Впоследствии здесь могли быть построены церкви, около церквей собирались торги и так далее. Хотя летописец упоминает о распоряжениях Ольги только в земле Древлянской и в отдаленных пределах Новгородской области, однако, как видно, путешествие ее с хозяйственной распорядительной целью обнимало все тогдашние русские владения. По всей земле оставила она следы свои, повсюду виднелись учрежденные ею погосты. Как женщина Ольга была способнее ко внутреннему распорядку, хозяйственной деятельности. Как женщина она была способнее к принятию христианства. В 955 году по счету летописца, вернее в 957, отправилась Ольга в Константинополь и крестилась там при императорах Константине Багрянородном и Романе и патриархе Полиевкте. При описании этого события летописец основывается на том предании, в котором характер Ольги остается до конца одинаким. И в Константинополе, во дворце императорском, как под стенами коростеня, Ольга отличается ловкостью, находчивостью, хитростью, перехитряет императора, как прежде перехитрила древлян. Император, — говорит предание, — предложил Ольге свою руку. Таня отреклась, но прежде требовала, чтобы он был ее восприемником. Император согласился, но когда после таинства повторил свое предложение, то Ольга напомнила ему, что по христианскому закону восприемник не может жениться на своей крестнице. — Ольга, ты меня перехитрила! — воскликнул изумленный император и отпустил ее с богатыми дарами. Император Константин Народный оставил нам описание приемов, сделанных русской княгине при Византийском дворе. Церемонии, соблюденные при этих приемах, не могли польстить честолюбию Ольги. В них слишком резко давали чувствовать то расстояние, которое существовало между особами императорского дома и русскую княгинью. Так, например, Ольге давали место наряду с знатными гречанками. Она сама должна была выгораживаться из их среды, приветствуя императрицу только легким поклоном, тогда как гречанки падали ниц. Из этих известий о приеме Ольги мы узнаем, что с нею был племянник, знатные женщины, служанки, послы, гости, переводчики и священник. Вычислены и подарки, полученные Ольгою и ее спутниками. Один раз подарили ей с небольшим сорок, в другой около двадцати червонцев. Известия о подарках очень важны. Они могут показать нам, как мы должны понимать летописные известия, где говорится о многих дарах, о множестве золота, серебра и прочее о побуждениях, которые заставили Ольгу принять христианство и принять его именно в Константинополе, не находим ничего ни в известных списках нашей летписи, ни в известиях иностранных. Очень легко могло быть, что Ольга отправилась в Царьград язычницей, без твердого еще намерения принять новую веру, была поражена в Константинополе величием греческой религии, и возвратилась домой христианкою.